Глава 27. Обратно мы добрались без приключений и еще раз получили порцию приветствий от жителей деревни. Хотелось бы верить, что улыбки были искренними. Мне стало интересно, на самом деле местное население так обожает королевскую семью или это просто традиция, которую исполняет автоматически, не задумываясь? Дядя Лорен всю дорогу бережно держал на коленях небольшую плоскую шкатулку, которую вручил ему перед отъездом Грондель. Едва мы вылезли из кареты, как дядя приказал начальнику стражи взять шкатулку и обойти с ней территорию. Он повернул ключ, и крышка сама распахнулась. Я успел заглянуть внутрь. На черной бархатной подстилке тускло поблескивал амулет из темного металла. Фигурка с довольно-таки жуткой мордой и приоткрытым ртом. Рот моментально растянулся в широкую ухмылку. Показались острые белые зубы. «Не будем откладывать до утра», — сказал дядя офицеру. «Возьмешь пару людей с фонарями и вместе обойдете замок. Держитесь не дальше, чем в двадцати шагах снаружи от ограды». «Слушаюсь, Ваше Величество!» Чувствовалось, что дядя даже начальнику стражи не доверяет на сто процентов и хочет лично все проконтролировать. Поэтому, когда появились стражники, дядя вместе с ними вышел за ворота. Естественно, я тоже увязался. Когда еще увидишь изгнание снежных змей из окрестностей королевского замка? Я думал, намечается какой-то эффектный ритуал. Но на самом деле все оказалось более-менее спокойно. Маленькая группа двигалась медленно теплый свет фонарей заливал снег выхватывал из темноты завитушки кованой решетки шероховатые камни цоколя это конечно были фонари со светящимися камнями внутри все таки здорово что такие удивительные минералы добывали в снежном королевстве с ними можно и без электричества обойтись мы шагали и шагали успели отойти уже далеко от ворот из ограды выглядывал узкий силуэт сторожевой башни он будь то следовал за нами начальник стражи резко остановился из раскрытой шкатулки в его руках поднялся столб мерцающего света а вслед поднялся и сам амулет маленький уродливый человечек из металла светящийся столб обрушился на снег рядом с цоколем изгороди посыпались искры снег зашипел начал плавиться в воздухе взметнулся пар а потом все прекратилось. Там, где только что лежал снег, осталось круглое талое пятно, метра полтора в диаметре. Проступила темная земля. Но она буквально через минуту затянулась коркой льда. Человечек скрылся в шкатулке, и она уже больше не светилась. «Вот и все», – с довольным видом произнес дядя Лоренс и обернулся к стражникам. «Вы на всякий случай еще дойдите до самого конца и возвращайтесь в замок». Шкатулку потом пусть отнесут в мой кабинет. Пойдем, Ансель, уже поздно. В столовой нас давно ждали к ужину. Наконец-то ты вернулся, тихо сказала Аделинда, когда я сел на свое место рядом с ней. Целый день кошмарная скука была, даже поговорить не с кем. Мои фрейлины редкостные дуры, просто изумительные, их как будто назло мне подбирали. Я собиралась выбраться куда-нибудь из замка, Но одной не хотелось. А к Вилмару сегодня вообще не подступишься. Ничего, завтра выберемся куда-нибудь все вместе. Ладно, подумаю над этим. А как тебя принял Грондель? Очень хорошо. Сказал, что я буду славным правителем. И ты, конечно, ему сразу поверил. Я пожал плечами. А что я мог ответить? Тут дядя громко объявил. «Со снежными змеями покончено раз и навсегда. Только что их уничтожил амулет, который дал Грондель. Я видел это своими глазами». Понятно было, что новость ждали и приняли с радостью. Кому понравится думать, что в любой момент могут появиться какие-то магические снежные гады и утащить кого угодно в потустороннее пространство. Даже королева, которая не отличалась разговорчивостью, воскликнула. «Прекрасная новость!» «Грандель, как всегда, оказался на высоте!» Поддакнул королеве граф, чью фамилию я почему-то постоянно забывал, хотя она не была длинной и сложной. «Да, теперь все могут успокоиться», — отозвался дядя. «Все страшное осталось позади. Повезло королевству, что у нас есть такой волшебник». «Великолепный Грондель, к которому всегда можно обратиться в трудную минуту!» Он поднял ладони и зааплодировал кончиками пальцев. Все, кроме Вилмара, последовали его примеру. Мы с Аделиной тоже похлопали, раз уж здесь было так принято. Потом мы вернулись к трапезе, а я прошептал. «Знаешь, у Гронделя дворецким служит серый лис. Не просто дрессированный зверь. Говорящий и наверняка тоже очень древний. Раз уж очень давно с хозяином. И еще летать умеет. Но это трудно объяснить. А в гостиной стоит круглая шахматная доска. Так вот, если на нее попасть, то оказываешься в другом королевстве. Там два государства, два войска, черное и белое. Такая вроде игра, но реальная. Получается, что можно управлять целым войском. Мне досталось черное. Представляешь, полно солдат, офицеров, пеших и на лошадях. А еще две огромные башни крепости, тоже черная и белая. Погоди, если это ты про игру в шахматы, то башен должно быть четыре. Не знаю, я видел только две. Не важно совсем, сколько башен, это же необычная игра по правилам. Каждую минуту все может измениться». И еще там все участники живые, просто как люди, а не шахматные фигуры. Я с королевским семейством сразу познакомился. Принцессу Лаурой зовут». «Ну и какая эта принцесса? Красивая, юная, нежная?» Перебила Аделинда и невольно вздернула нос. «В общем, да, она симпатичная. И отец у нее общительный такой. А брат уже отправился воевать. Правда, с ним я не успел познакомиться». Пришлось идти обедать. У Грондаля в доме все так классно, а над столом маленькие эльфы порхают, они там вместо слуг. Отец как-то раз Вилмара туда возил. Тому тоже понравилось в гостях. Грондаль его принял с распростертыми объятиями. А вот я Грондалю не приглянулась совершенно. Сказал, во мне не чувствуется породы. Как будто я собака или лошадь безродословной. Думаю, отец после этого еще больше во мне разочаровался. Да и не особенно-то хотелось. По-моему, просто идиотизм делить людей на породы. По-моему, тоже. Мы еще довольно долго с ней перешептывались, а я еще время от времени поглядывал в сторону Вилмара. Он и так-то обычно молчал, но сегодня вообще сидел весь бледный, не поднимая глаз, даже не прикасался к еде. Правда, ничего не говорил, лишь наблюдал только ближе к концу ужина спросил. «Тебе не здоровится? «Да», – неохотно отозвался Вилмар. «Тогда иди в свою комнату и ложись в постель. Совсем не обязательно сидеть здесь со скорбным видом и портить другим аппетит». Вилмар поднялся и вышел из столовой. Едва успел скрыться за дверью, как дядя кивнул одному из слуг и распорядился. «Позови врача». Пусть посмотрит, что с ним, и потом мне доложит». Слуга немедленно исчез. «Что случилось?» – спросил я у воды Линды. «Понятия не имею». дельфис пожелал мне спокойной ночи и отпросился по своим личным делам. Наверняка опять поболтать с другими невидимыми слугами. Но спать было еще рановато. Я решил навестить Вилмора. Его комната была поблизости от моей, на той же стороне по коридору. Негромко постучал, ответа не услышал, осторожно заглянул внутрь. Вилмар сидел в кресле недалеко от кровати, как-то неловко, боком. Заметил меня, приподнял голову. Взгляд у него был совсем потухший. «Тебе не лучше?» «Нет». «Давай я сбегаю за врачом. Где его комната? Или Делфиса пошлю?» «Не надо! Врач уже был!» — оставил капли. На низком столике стоял флакончик с темной жидкостью и чашка с водой. «Может, дядю Лоренса позвать?» «Его-то зачем? Я просто не сплю почти в последнее время. Из-за этого, наверное, сил нет». Голос у Вилмара был глухой и слабый. Было ясно, что дело плохо. «Тогда давай ложись и постарайся заснуть». Комната у Вилмара была заметно меньше моей и не очень-то уютная, хотя мебель в ней стояла нормальная. Холодно там было почему-то, несмотря на то, что в углу мерцал камин. Я помог Вилмару раздеться, уложил в постель, укрыл одеялом. Свет выключить? Кованая люстра под потолком не светилась, горели лишь две настенные лампы, но их света хватало, чтобы освещать довольно большое пространство. С такими лампами я давно научился управляться. Надо было только провести несколько раз ладонью по воздуху рядом с горящим камнем, и он отключался. А если провести ладонью пару раз, свет становился не таким ярким. — Не уходи, пожалуйста, — пробормотал Вилмор. Посиди еще немного. — Конечно. Я остался в кресле возле кровати. «Почему ты хотя бы Аделинди не сказал, что у тебя проблемы? Она же к тебе неплохо относится». «Думаешь, ей до кого-то, кроме себя, есть дело?» «А герцогиня?» Вилмар покачал головой. «Она меня не любит, просто у нее свои расчеты на будущее королевство. Герцогиня считает, что трон вполне может перейти мне». Король все-таки не отказывается от того, что я его сын, хоть и побочный. Поэтому и держит здесь на всякий случай. Так что это не исключено. И герцог такого же мнения. Вот и закрывает на глаза нашу связь с герцогиней. Ты это знаешь и все равно с ней... Почему? Мне так одиноко. Знаешь, в последнее время постоянно снится мать, зовет домой. Только засну и почти сразу просыпаюсь. Хотя раньше столько лет мечтал увидеть ее, хоть во сне, но она не приходила. Я даже стал постепенно забывать ее лицо, зато сейчас не дает покоя. А прошлой ночью стояла на том каменном языке над пропастью. Помнишь, недавно рассказывал, там, где она погибла. Мать умоляла меня поскорее вернуться. До этого она со мной не разговаривала, а тут впервые снова услышал ее голос. Это же просто сон. Нет, не просто. Может, все-таки позвать кого-нибудь? Не надо. Мне гораздо легче стало. Спасибо тебе» глаза у вилмара сами собой закрывались. он лег на бок положил руку под щеку и буквально через минуту уснул наверное уже извелся от бессонницы и теперь был счастлив наконец то провалиться в сон. сейчас когда лицо у вилмара было спокойным и безмятежным он казался особенно похожим на моего отца почти невероятное сходство хотя ведь они оба пошли в общего предка. Поэтому ничего такого уж удивительного. Я оставался в его комнате еще минут двадцать и сам незаметно задремал в кресле. Вилмар по-прежнему крепко и спокойно спал. Даже уже не выглядел таким измученным, как совсем недавно. Я потушил одну лампу, приглушил свет другой, чтобы не оставлять комнату в полной темноте, и потихоньку вышел в коридор, прикрыв за собой дверь.